Глава сорок пятая. Должен пояснить, что разумом я очень скор, но во всех остальных отношениях ваш покорный слуга не быстрее обычных людей. А если в события вовлечена женщина, я вообще становлюсь удручающим и длительным. Но когда остро встает вопрос о целости моего хвоста, я оказываюсь способен не только быстро соображать, но и быстро действовать. Казалось, Поставив как змею, как бросилась на большого босса, действие начал разворачиваться в замедленном темпе. Я заметил, что она обнажена не полностью. На ней оставался перстень. Огромная отвратительная змея всё ещё обвивала её палец. Ребята, видимо, не хотели рубить его, пока колдунья жива. Я завопил, но было поздно. Когда она сразила чёда Красский ещё не пришёл в себя, а Садлер оборачивался взглянуть, что происходит. Змеюка не знала, куда бежать, но понимала, что задерживаться не стоит. По сравнению с домом Чода, любое другое место было для неё оазисом безопасности. Торнадо, вперёд! Хватай её! взревел я. Она повиновалась без всяких раздумий, рефлекторно. Умница. Меня осенило: Настал идеальный момент оторваться от Садлера и Краска. Надо смыться, пока они не начали размышлять, кого бы отправить в бесконечный путь вслед за боссом. Колдунья обладала прекрасным чувством направления. Мы никак не могли загнать её в угол. Она ухитрялась находить дорогу через тёмные, незаметные переходы. В конце концов Змеюка сумела выскочить из дома через чёрный ход. Я ещё топал вокруг здания а она уже успела обижать его и оказаться у парадной двери, чуть не врезавшись в толпу убирающихся во свои оси карликов. Ведьма резко изменила направление и ринулась на восток, навстречу рассвету, едва-едва зарождающемуся запоросшими виноградом холмами. Теперь мы с торнадой начали ее нагонять. Наши ноги оказались длиннее, и мы не боялись оцарапаться о кусты и ветви. Вдруг из темноты упала крылатая тень, Задев правое плечо змеюки и заставив её вздрогнуть. Следом за первой из неоткуда возникла ещё одна тень, затем ещё одна. Все они вынуждали колдунью изменить направление. Торнадо схватило меня за руку. Притормози. Возможно, нам не придётся её ловить. А? Неужели я утратил способность мыслить? Они её заворачивают. Именно. Я перешёл на лёгкую рысь и попытался заставить мозги включиться в работу. Но боюсь, ещё в секретной комнате чёда я исчерпал суточный рацион сообразительности. Змеюка перебралась через стену и побежала под укрытие деревьев, росших вдоль небольшого ручья. Когда мы с Торнадой лезли через стену, над Змеюкой всё ещё продолжали виться маркары. Нас они игнорировали. Колдунья остановилась, чуть-чуть не добежав до деревьев. С ужасом во взоре она оглянулась, выискивая, куда бы скрыться. Однако Маркары отрезали ей все пути отступления. Из-за деревьев выступили люди. Все как один, небольшого роста. Но это были люди. Не эльфы, не карлики и не гномы. Они окружили змеюку. Последним из рощицы вышел маленький человечек в очках. Уиллард Тейт. «О-о-о!» Протянул я. Замри, Торнадо. Отлично. Теперь потихонечку, осторожненько побрём к дороге. Мне потребовалось не больше секунды, чтобы справиться с порывом подойти к Тейту и воззвать к его здравому смыслу. Такой поступок мог оказаться столь же опасным для здоровья, как и возвращение к Садлеру и краску. В полумраке начинающегося дня Уильерт Тейт выглядел демонически. Он изготовился свести счёты со всем миром. Что происходит? спросила Торнада. Тебе лучше этого не знать. Старик Тейт тащил с собой свой инструмент. Я продолжал двигаться к дороге, надеясь, что не привлеку к себе излишнего внимания. Видишь того старика? Это его племянницу по ошибке откнули ножом змеюкины главарезы. Интересно. Сколько он потратил на то, чтобы организовать эту встречу? Интересно, насколько всё идёт по плану или это чистое везение. Впрочем, потребности спросить я не испытывал. Уиллорд Тейт мог решить, что настал удобный момент облегчить тени жизнь, избавив её от бывшего морпеха. Змеюка вскрикнула. Ты намерен что-нибудь делать? Ага, уносить отсюда свою горячо любимую задницу. Здесь собралось чересчур много жаждущих крови людей. Я собираюсь отправиться домой и запереться на месяц. Затем начну размышлять, что дьявол её побери случилось с этой проклятой книгой призраков. У меня имелась на этот счёт одна идея. Она весила опять сотень фунтов, и у неё съехала крыша. Я допёр до неё путём отсечения лишнего. У всех остальных заинтересованных лиц книги не было. Следовательно, Истерман либо уже обладал ею, либо представлял, где она находится. Может, он просто ждёт, пока осядет пыль, чтобы начать играть роль фида ужасного. Ну и лёгкий в этой змеюке. Она выла не переставая, и я не стала гладоваться. Через некоторое время я обязательно обрету мир в душе, как только полностью осознаю, что остался жив.